Глава вторая. Как измениться? Для начала выйдите из дома. Если вы хотите улучшить произношение, я могу показать вам, как располагать язык во рту, чтобы воспроизводить звуки корректно. Я покажу упражнения и попрошу вас повторять их, чтобы ваш артикуляционный аппарат запомнил правильное произношение. Если вы хотите научиться свободно выступать на публике, я предложу вам выделить основные моменты вашего доклада и выстроить его логическую структуру, чтобы лучше донести мысль до слушателей. Если вы хотите научиться вести непринуждённую беседу с незнакомцами, я скажу вам: выходите на хорошо освещенную улицу. Я вытащу вас из вашего мирка и отправлю туда, где есть другие люди. Для многих незнакомцы находятся по другую сторону стены, известной как социальная тревожность. Социальная тревожность это чувство страха и напряжения, возникающее при мысли, что вас оценивают и оценивают негативно. Эта стена годами мешала вам общаться с людьми, и она не исчезнет сама по себе. Вы сможете разрушить её, изменить своё мышление и привычки только путём осознанных усилий. В нашем случае самой эффективной терапией будет непринуждённая беседа. Праздный разговор, лекарство от социальной тревожности. Знаю, это замкнутый круг. Люди тратят кучу времени на разговоры о социальной тревожности. Они рассказывают мне о своих страхах, неудачах, чувстве стыда, а я слушаю и жду, когда мы уже начнём говорить о том, как мы всё изменим. Я предлагаю три подхода к тому, чтобы научиться чувствовать себя комфортно при общении. Первый. Мы учимся постепенно, маленькими шагами, понемногу изменяя своё поведение. Второй. Мы впускаем в свою жизнь большие перемены и пересматриваем весь опыт общения в новом положительном ключе. И третий. Мы применяем первый и второй подходы одновременно. Вероятно, вы сомневаетесь, сможете ли вы это сделать. Ну, конечно, сможете. Прежде всего, дайте себе установку: "Я могу". Вспомните знакомых, которые вызывают у вас восхищение тем, как спокойно они чувствуют себя в обществе. Представьте, как они ведут себя, общаясь с людьми, а затем представьте, что вы ведёте себя точно так же. Вспоминайте эту картинку всякий раз, когда с кем-то разговариваете. Так она закрепится в вашем сознании. И вам будет проще её воспроизводить. Потратьте немного времени, чтобы осознать, к чему вы стремитесь, о чём мечтаете и каким хотите стать в будущем. Теперь немного суровой правды. Мысленно оглянитесь и посмотрите на людей, с которыми вы общаетесь. Как они разговаривают? Как ведут себя в обществе? К этому ли вы стремитесь в жизни? Как говорится, мы это среднее значение пяти человек, с которыми мы проводим большую часть времени. Ваш язык, словарный запас и поведение определяются этой группой. Возможно, вы хотите завести новых друзей, которым хотели бы подражать. Попытайтесь завязать знакомства и расширить привычный круг общения. Запишитесь в клуб по интересам, дискуссионную группу или присоединитесь к какой-нибудь общественной организации. Если сидеть сложа руки, ничего не изменится. Вероятно, вам доводилось общаться с разными типами людей, но это никак не повлияло на ваши коммуникативные навыки и не помогло вам стать лучше. Научитесь осмысленно и целенаправленно формировать круг общения. Кроме того, задумайтесь, в чём ваша ценность для других. Вы помогаете людям, искренне интересуетесь их делами, приносите им какую-то пользу? Чтобы интересные вам люди хотели с вами общаться, ваше общество должно им что-то давать. Вам предстоит немало потрудиться. Вы должны научиться проявлять интерес к окружающим и стать интересным собеседником. Подробнее об этом с 8 по 12 главу. Уделите этому пункту особое внимание. Поразмышляйте о нём и не забывайте представлять, каким вы хотите стать. Научиться говорить легко можно только на практике. Для начала научитесь быть общительным и дружелюбным. Сколько времени на это уйдёт? У меня есть два ответа. Первый. Зависит от ситуации. На освоение коммуникативных навыков влияет много разных факторов. Второй. Как сильно вы хотите научиться общаться. Если вы действительно этого хотите, вы научитесь всему очень быстро. Вы считаете, что способны развивать эти навыки? Готовы серьёзно потрудиться, чтобы овладеть ими в совершенстве? Если вы ответили да, то эта книга именно то, что вам нужно. Но если ваш ответ нет, то лучше отдать её тому, кто скажет да. Древняя история праздной беседы. 500 лет назад книги и пособия, посвящённые секретам общения, пользовались огромным спросом. Готовы поспорить, вы об этом не знали? Поразительно, но за столетия эти советы почти не изменились, а значит и в будущем они едва ли будут сильно пересмотрены. Взгляните на трактат об обязанностях древнеримского оратора и философа Цицерона. Этим правилам беседы более двух тысяч лет. Говорите чётко. Говорите свободно, но не слишком много, чтобы дать высказаться другим. Не перебивайте. Будьте вежливы. К важным вопросам относитесь серьёзно, а к менее значимым проще. Никогда не критикуйте человека за его спиной. Говорите о том, что представляет общий интерес, не говорите о себе. Главное всегда сохраняйте спокойствие. Пожалуй, трудно не согласиться с этими советами. Добавим к ним несколько важных рекомендаций из книги Дейла Карнеги "Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей". 1936 года. Проявляйте искренний интерес к людям. Улыбайтесь. Запоминайте имена людей. Будьте хорошим слушателем. Говорите на языке, который интересен собеседнику. Заставьте другого человека почувствовать себя важным и сделайте это искренне. Вот, пожалуй, и всё. Сейчас вы наверняка думаете: "Ну хорошо, я знаю правила, всё, теперь я умею общаться". Вряд ли. Если бы списка правил было достаточно, чтобы научиться вести себя по-другому, на свете не было бы людей с лишним весом. Сам по себе список не поможет изменить поведение. Чтобы действительно изменить манеру общения, последовательно выполняйте следующие шаги. Определите свою манеру общения и подумайте, что в ней необходимо изменить. Сформулируйте, с какой целью вы хотите измениться. Постоянно заменяйте старые привычки новыми. Эти шаги основа большинства тренингов по развитию коммуникативных навыков. Давайте теперь применим их на практике. Определите свою манеру общения. Если бы вы могли увидеть себя со стороны, это очень пригодилось бы вам в общении. Люди понятия не имеют, как их привычки влияют на окружающих. Попросите хорошего друга оценить вас. Если у вас нет такой возможности, сделайте запись разговора. Конечно, люди и ситуации будут в той или иной степени влиять на вашу манеру общения, но прослушав запись, вы всё равно узнаете о себе много интересного. И пока вы слушаете, спрашивайте себя: Ваш разговор это обмен мнениями или кто-то гнёт свою линию? Вы часто перебиваете собеседника? Вы говорите разборчиво или слишком тихо? Неуверенно. Слишком быстро. Вы говорите о себе, о собеседнике или о чём-то постороннем? Ваш голос звучит строго, отталкивающе, ядовито, высокомерно. Вы повышаете голос и не даёте собеседнику вставить слово. Вы отвечаете односложно. Вы часто экаете или мекаете. В вашей речи много слов-паразитов. Вы описываете что-то общими словами, когда следует говорить точнее. Ваш смех похож на крик осла. Верю ли я, что вы будете записывать свои разговоры? Нет, я не верю. Я знаю только одного человека, сумевшего это сделать. И эта девушка даже написала отчёт о том, что нового она о себе узнала. Любопытный факт. В течение дня мы много раз смотрим зеркало. Но часто ли мы прислушиваемся к своему голосу? Очень редко. Во все века люди предпочитали жить рядом с водоёмами, так что они могли видеть своё отражение с самого начала эволюции. И на протяжении всей эволюции люди знали, как они выглядят. Но слышали ли они собственную речь? До середины 20 века у большинства людей не было магнитофонов. Может быть, вы станете записывать свой голос и изучать его. Но общаясь с людьми, попытайтесь мысленно задавать себе приведённые ранее вопросы. Это поможет вам понять, что нужно изменить в своём поведении. Зачем вам это? Если вы хотите знать, удастся ли вам изменить свою манеру общения, то ответьте на вопрос: как сильно вы этого хотите? Пока вы чётко видите цель и верите в её достижение, у вас будут силы, чтобы меняться. Нет ничего важнее мотивации, кроме, разве что, упорства. Измените свои привычки. В красном углу Ринга действующий чемпион в вашей жизни весом 360 килограммов, ваши социальные привычки. В синем углу их соперник весом 52 килограмма, ваше желание улучшить свою речь. Если вы настроены решительно, возьмитесь за дело всерьёз. Старые привычки победить нелегко. Не успейте моргнуть, как они снова возьмут верх. Замешкаетесь, и вы опять в их власти. Вы знаете, что я права, потому что такое уже не раз с вами случалось. Кроме привычек, на вас давит тревожность. Она будет заставлять вас вести себя так же, как раньше. Помните об этом. Шумный клубок новых знакомств оппутает вас, и все старые привычки вернутся. Но если вы осознаете это, вам удастся их побороть. Вы сможете выработать новые, нужные вам привычки и закрепить их. Ваша мотивация и целеустремлённость поначалу могут быть очень слабыми, но если вы проявите упорство, то победите. Калвину Кулиджу приписывают такие слова: Ничто в мире не заменит упорство. Ни талант, нет ничего более обычного, чем талантливые неудачники. Ни гениальность, ни признанный гений уже вошёл в поговорку. Необразование. В мире полно образованных изгоев лишь упорство и настойчивость всемогуще. Калвин Кулидж, 30-й президент США от Республиканской партии. Главный секрет. Хотите узнать главный секрет? Измените отношение к людям, и это изменит вашу манеру общаться, а затем и ваше влияние на других. Я процитирую предисловие книги Dale Лаундес How to talk to anyone. В этой жизни есть два типа людей. Те, кто входят в комнату и говорят: "А вот и я", и те, кто произносят: "А вот и ты". Чем больше вы стесняетесь, тем меньше внимания уделяете собеседнику. Подробнее об этом в главе 10. И наоборот. Чем больше вы открыты к общению, тем меньше зацикливаетесь на своих переживаниях. Вот и всё. Вот и весь секрет. Восхищайтесь собеседником и позвольте ему открыться вам. Это самый простой способ очаровывать окружающих. Люди подкупают внимание и восхищение слушателя. Кроме того, это придаст вам уверенности во время публичного выступления. Если бы я готовила вас к выступлению, то посоветовала бы тщательно изучить аудиторию, чтобы понять, как соответствовать ее запросам и интересам. Вы не знаете свою аудиторию во время беседы с незнакомцами, но вы знаете, что она существует, и что её можно узнать получше, не так ли? В этом и заключается суть общения. Основа обучения коммуникативным навыкам наше поведение. Вы сможете улучшить их только если начнёте вести себя иначе. Причём вы должны менять поведение сознательно и систематически. Ваш главный враг вы сами. Выцепляетесь за старые привычки и пытаетесь решить проблему руководствуясь логикой. Но на самом деле всё внутри вас. Весь этот 360-килограммовый громила, о котором мы говорили, будет всячески сопротивляться попыткам обзавестись новыми привычками. Это, кстати, относится к любым переменам в общении. Наша эмоциональная иммунная система паникует, когда мы ощущаем себя неуверенно и уязвимо. А ведь именно такие чувства мы испытываем пробуя что-то новое. Не позволяйте 360-килограммовому хулигану ставить вам палки в колёса. Давайте начнём работать. Вы готовы?